Ее высочество Афина планировала лично возглавить отправляемый на север корпус, но вынуждена была задержаться из-за продолжающихся дипломатических переговоров. Ее присутствие как гаранта переговоров не подлежало пересмотру, поэтому в качестве командира экспедиционных сил был назначен все тот же Блазиус Лепит, передавший полномочия по наведению порядка в восточном пределе Сиру Кастеру. Первый эшелон имел численность всего в 4000 человек. Свободных войск у Афины было куда больше, однако она хотела получить как можно более мобильное соединение. Однако с кавалерией и с лошадиным племенем на востоке нынче было тяжко. Ополчение Нобелей в основном перестало существовать, все три легиона центральных графств были пехотными, так что ударного кавалерийского отряда не получилось, а получилась просто посаженная на коней пехота. К тому же «Авангард» шел налегке, без обозов, с припасами на заводных конях. Опять пришлось изощряться, потому как магазинная система снабжения в сторону северных уделов и раньше была не особо развита, а с началом беспорядков практичные имперские граждане изрядно вымели запасы. Весьма кстати пришлась продукция Китежгородского телегостроительного завода, Афине удалось выторговать себе почти все телеги, произведенные в мастерских российской базы. В отличие от обычных, они развивали куда большую скорость, а значит, не тормозили войска. Взамен имперцы обязались вести с собой не только свои припасы, но и кое-какой запас топлива для дальнейшего развертывания российских войск. А чтобы запасливые новоримские граждане не наложили лапу на заманчиво выглядящие металлические бочки, на них спешно рисовали имперскую аквилу, гербовую аббревиатуру IPQR и грозные надписи «Собственность императора» и «Воровство карается смертной казнью». Учитывая, что на магазинах снабжения имперских писалось ровно то же, и они все равно были основательно подчищены местным населением, возникали сомнения в эффективности подобного рода предупреждений. Правда, генерал Вершинин четко и недвусмысленно выразился, что если российское топливо будет расхищено, то экспедиционный корпус рискует остаться без поддержки армии РФ. Принцесса Афина горячо заверила, что такого не произойдет, а виновные, в случае чего, будут немедленно казнены. Впрочем, сухопутное снабжение в любом случае выглядело не самым лучшим вариантом для дальней дистанции. Выход нашли в снабжении посредством речных судов. Несмотря на отличные имперские дороги, Новый Рим все-таки был чрезвычайно велик, а водные перевозки всегда много дешевле сухопутных. Железнодорожную ветку от Китежа до ближайшей судоходной реки еще заканчивали, как и обустройство какого-никакого, но порта. Корабли и команды пока что решено было взять имперские. В счет долго, так сказать. Правда, римляне чем дальше, тем меньше были довольны таким неограниченным кредитом, но им приходилось терпеть, потому как стоило только представителям РФ заикнуться о компенсации, как заикание нападало уже на имперцев. Слова тысяч фунтов золота производили поистине магический эффект. Однако снабжение по реке все равно оставалось перспективой, а не текущей реальностью. Постройка с нуля более чем 50-километровой железнодорожной ветки от Китежа до Тангари оказалась делом непростым, даже с учетом того, что тянули пока только одну колею. А ведь дальше надо было перейти из Тангари в Эоферу и подниматься уже по Великой на север. Готовился и второй основной эшелон экспедиционного корпуса. Еще 10 тысяч имперской пехоты при поддержке летучего российского отряда на пикапах и БТРах. Три соединения, в каждом девять Тойот и один БТР-82. Итого 120 человек. Еще 40 человек, операторы БПЛА, связисты, медики, авиакорректировщики и просто советники. По российским меркам, так и небольшая поддержка в виде двух неполных рот. Однако Афина каждую «Тойоту» по уровню воздействия на противника считала как минимум за полнокровную кавалерийскую «Алу», а БТР даже за две. И того почти 10 тысяч механизированной кавалерии. Придумала такое определение не сама принцесса. Подслушала у одного из федералов, вложенной иронии не заметила, и название ей понравилось. Впрочем, всем сухопутным силам еще предстояло добраться до Дорпота, а первой из войск Федеральной имперской коалиции выступила русская авиация. Кстати, в среди российских военных данную коалицию вошло в моду именовать не иначе как ФИАР – Федеральная имперская армия. Загадочно хмыкать и украдкой рисовать загадочные для имперского и высшего командования глаза аббревиатуры ФИАР – страх. Но участие авиации на первом этапе оказалось довольно ограниченным. Хоть аэродром в надежде и вовсю осваивали, но там планировалось разместить только супертукана и вертолеты, а истребители-бомбардировщики и штурмовики от Кити же до северной границы империи доставали только с подвесными баками. Однако применять эти машины РФ жадничало, потому как перебрасывали их, предполагая столкновение с мощной боевой магией, а немного прояснив ситуацию, стали держать лишь на всякий пожарный случай, предпочитая не тратить зря моторесурс. Предполагающиеся же в качестве основной рабочей машины Супертукана Тукана еще только осваивались пилотами. Да, вместе с ними у Росгвардии выдернули и какое-то количество обученных экипажей, Целый один в количестве двух человек. Но требовалось иметь хотя бы двойной комплект пилотов. Дело облегчалось тем, что супертукана был не только легким противопартизанским штурмовиком, но и в первую очередь учебно-боевым самолетом. Причем так сложилось, что осваивающие тукана-пилоты поголовно оказались старше основного летного состава. И речь что даже не о 300-летней волшебной лисе Нарсеваль. Просто для их пилотирования решено было привлечь с материка боевых летчиков, которых планировали уволить из отрядов ВКС по причине предельно допустимого возраста. Для пилотирования тяжелых реактивных самолетов они действительно не подходили. Зато вот для дозвуковых легких штурмовиков их сочли вполне годными. Вертолетная группировка в «Надежде» уже была развернута, но их опять же пока не применяли, расстояние до противника все-таки было великовато. Поэтому вертолетчики больше занимались набором опыта в полетах по малознакомой местности, а кое-кому вообще пришлось осваивать новые машины. Ничего выдающегося на самом деле. Всего лишь изъятые из гражданской авиации легкие еврокоптеры, которые предполагалось использовать для транспортировки небольших боевых групп. В условиях, когда один пехотинец с автоматом равнялся как минимум сотне местных солдат, даже пятерка бойцов могла стать достаточно серьезной силой. Так что первый удар по Орде нанесли не самолеты или вертолеты, а беспилотники Новейшими кречетами на Светлояре пока что даже не пахло Так что в дело вступили чуть менее новые «Фламинго» В Ките же базировалось целых три машины Две из которых, помимо разведывательной аппаратуры, были оперативно вооружены парой ФАП-250 Однако первый удар оказался не слишком эффективен Ведь Орда продолжала продвигаться на юг мелкими отрядами. Беспилотники прорядили четыре отряда, уничтожив до двух сотен диких, но больше пары вылетов за сутки делать не могли, не говоря уже о том, что тяжелые разведчики были нужнее по основному профилю. Поэтому бомбы заменили на два контейнера УПК-23-250 со спаренными 23 миллиметровыми пушками и перешли к тактике разведки и попутного беспокоящего огня по выявленным крупным скоплениям врага. Такой подход оказался более оправданным. Теперь беспилотниками сначала собирали разведданные, а затем по ситуации атаковали, не опасаясь зря потратить боекомплект. Точнее, самих-то бомб было не жалко. На складах того же Анклава их была масса. А бомбы 40-х-50-х годов от современных отличались лишь тем, что подвешивались на три ушка, а не на два, и потому с ними требовалось провести отработанную еще со времен Афганской войны операцию — надпилить лишнее ухо и сбить кувалдой. Но вот потратить обе бомбы — и затем столкнуться с хорошей целью, которую было нечем атаковать, было весьма неприятно. Пушечно-пулеметный огонь в этой связи смотрелся куда привлекательнее. Выпустил полсотни снарядов, потом еще полсотни, и еще, и еще... Сначала предполагали взять стандартную вертолетную ГУФ с тремя четырехствольными пулеметами, один ЯКБ калибра 12,7 мм и двумя ГШГ калибра 7,62 мм, рассчитывая на повышенную плотность огня, но затем от подобной идеи отказались. Из-за бешеной скорострельности эти три пожирателя патронов, лишь по недоразумению названных пулеметами, имели бы боезапас от силы на полминуты огня, а одна только пустая ГУФ весила больше снаряженной опк 23 -250. Попытки как-то облегчить гондолу путем изъятия части вооружения также успехом не увенчались. Да к тому же еще и в процессе необъяснимо исчез один ГЭШГ, а в разведбатальоне столь же необъяснимо, откуда-то появился пулемет точно такой же модели. Разборку двух сержантов и одного прапорщика аэродромной службы со старшиной разведчиков как раз застал лейтенант Коваль, шагавший с рюкзаком за спиной к новому месту службы. После некоторого обдумывания Георгий предположение Вяземского о переводе все-таки принял. Если для артиллерии и правда целей было немного, то вот разведчики явно на Светлояре обосновались плотно и надолго, будучи все время при деле. А это означало, что... «Да идите вы нафиг! Мой это пулемет!» Старшина Новиков казался оскорбленным и возмущенным до глубины старшинской души. «Да если хотите знать, болезный, то он у меня был самого сотворения мира!» «Что, профукали имущество и решили самого богатого в округе раскулачить?» «А вот это видели?» Однако вместо фигуры из трех пальцев старшина продемонстрировал комплект из трех документов «Книгу учета и вооружения военной техники», «Ведомость» и «Опись имущества в оружейной комнате». «Вы смотрите, смотрите!» — продолжал бушевать Новиков. «Там все написано!» «А чего эта опись тёплая, будто только напечатанная?» Выдавил явно обалдевший от такого напора прапорщик. «Да потому что я ее от сердца оторвал! Вот почему!» «Слушай, разведка!» «Ну откуда у тебя четырехствольный авиационный пулемет может взяться? Но ну, не бывает его у сухопутных!» «Правда, что ли?» Притворно изумился старшина «А может к спицу сходим? У них на одной рысе как раз ГШГ В модном обвесе и даже с коллиматорным прицелом Или нет, давайте лучше к техномансерам У них один из роботов как раз с такой четырехстволкой Аэродромные Новикову не поверили, но все же вынуждены были ретироваться, смущенные столь яростным отпором и тем, что, в отличие от разведчика, инвентарный номер пулемета переписать поленились. И теперь им просто было нечем крыть. Ну, разве что матом. Но подобным смутить старшину было практически невозможно. А еще у него был довольно острый слух. «Куда это вы там меня послали, а?» — крикнул стоящий на крыльце казармы Новиков. «Сами проперлись, а я виноват!» а меня нахер посылаете. А вас, между прочим, туда же пошлют, если этот свой пулемет не найдете. Так что обнимемся и дружно, от чистого сердца, своими ногами пойдем мы все нахер большими шагами. О, здравствуй, артиллерия. Ты по какому вопросу? Если командиру, то Серега еще с дипломатического раута не вернулся. И тебе не хворать, крепкий хозяйственник. Два момента. Первое. Я теперь не артиллерия, а, как и вы, разведка. «Второе. Значит, пока расположусь и буду командира ждать, дабы ему представиться. Покажешь, где у вас тут свободно». «Вах, дорогой!» — всплеснул руками Новиков. «Так ты пополнение? крут круто Заходи, не стесняйся, у нас в теремке места много! А ты на какой взвод -то? Стрелковый?» «Не, я на танковый», — ответил Коваль, проходя в казарму. «Слушай, а ты правда у летунов пулемет украл?» «Раз на танковый, то здесь останешься. Это хорошо», — резюмировал старшина. А то Руслан у нас как перепил в тот раз дешевого пойла, так теперь говорит, что пить — это харам. И не пьет. А я один пить не хочу, я ж не алкаш. А пулемет я не крал, нет в армии слова «украли». — Ага, есть слово «пролюбил», — хмыкнул Георгий. — Так как что его добыл? И указал на расстеленную в бытовке плащ-палатку, на которой лежал разобранный ГЭШГ, от чистки которого визит аэродромных, видимо, старшину и отвлёк. «А это не я, это командир договорился», — доверительно сообщил Новиков. «Лично с полковником Курбатовым. Выгодно хоть?» «А то уж! Причем обе стороны считают, что круто наварились. Нам пулемет, от товарища полковнику трофейная секира с серебряной гравировкой, которую мы еще после разгрома дворянского ополчения затрофеили. «Так разве что это выгодно?» — усомнился Коваль. «Да у нас таких колунов дешево, в общем, и совершенно легально». «Что ж ты тогда на тех троих так круто наезжал?» «Если бы эти три молодца, рожденных с одного яйца, были в курсе нашей бартерной сделки, то не задавали бы таких албанских вопросов», — снисходительно сказал Новиков. «Уж у своего-то командира могли бы поинтересоваться, не? А так сразу засуетились, видать, и есть за ними какие-то грешки. Вот и по делом будет им наука. Учишь их, учишь, а они все никак, блин, не научатся». «Ладно...» «И зачем, Сергей, вообще авиационный пулемет?» «А пулемет нужен для нашего баги!» «А его вы у кого отжали?» — хмыкнул Георгий. «А его мы получили абсолютно честно в рамках пополнения техники», — оскорбился старшина. «Не все же нам на подножном корму-то воевать!» «Ладно, ладно, не отжали, а получили. Так зачем четырехстволк-то? Какая, блин, разница, местным мечникам обработают их с темпом стрельбы шестьсот выстрелов в минуту или шесть тысяч. «А ты не скажи, лейтенант!» Наставительно поднял палец Новиков. «Мы-то, в отличие от некоторых, баги уже испытали и выяснили, что если на нем гонять под сотню КМ и стрелять, то даже в большую цель попадет не так уж и много пуль. 600 на 60 поделить, десяток маслин в секунду всего лишь. А у этой вундервафли будет сразу сотня. Быстро наскочили, резко пульнули, гарантированно поразили цели и свалили». «Тактика, ёпт!» «Так, Саня, поправь меня, если я в чем то ошибся». «У вас есть баги, четырехствольный пулемет, эльфийка и танки, один из которых огнеметный. «Так?» «Истина так!» Величаба кивнул Новиков. «Тогда вопрос. Вы точно подразделение российской армии, а не цыганский табор?» «Дядь Саша, я все выучила!» Из канцелярии выбежала девчонка в ярко-желтом платье с гривой черно-красных волос, радостно размахивающая руками. Ковалю тут же бросились в глаза большие звериные уши и вертикальные зрачки. «Молодец, Семенова!» — похвалил ее старшина, потрепав девочку по голове. «Это кто?» — заинтересовался Георгий. «Это? Это Мия, дочка Таньки нашей, фельдшерицы. Мия, поздоровайся с дядей Жорой. Здрасте». За истёкшие месяцы маленькая Коэн научилась весьма бойко болтать по-русски, а с переводом Татьяны в батальон поселилась с ней же в казарме в одном из дальних кубриков. «Здравствуй. А фельдшер у вас тоже, кошка-девочка?» — полюбопытствовал Коваль. «Нет, она у нас немного отморожена. фыркнул старшина и неожиданно перестал дурачиться. «Студентка она бывшая. Наши Таньку из плена вытащили, ну и Мию заодно. «Девка, кремень!» «Уж на что у нас командир против баб в армии, а все-таки принял?» «А что, мы такие. Нам лишь бы человек был крутой. А что слабый пол? Так это бог создал всех неравными. А вот сержант Калашников уравнял людей-богов». «Так, Семенова, а давай-ка проверим, как ты все выучила». Мия радостно мяукнула, когда старшина торжественно водрузил ее на табуретку в бытовке. «Ну, Семенова, потер руки Новиков, жги». Девочка внушительно прокашлялась, явно подсмотренным у кого-то жестом, и звонко пропела. «Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Он попался, он в капкане, и теперь он казни ждет. Он печальными глазами на диван бросает взгляд, где с ножами, с топорами вивисекторы сидят. Вот палач к нему подходит, и, ощупав ему грудь, он под ребрами находит то, что следует проткнуть». И, проткнувши на бок валит таракана, как свинью, громко ржет и зубы, скалит, уподобленный коню, и стоит над ним лохматый, вивисектор удалой, безобразный, волосатый, со щипцами и пилой. Ты, подлец, носящий брюки, знай, что мертвый таракан это мученик науки, а не просто таракан. Коваль хрюкнул. Старшина сказал «Ессс» и презентовал Мии пачку печенья, которую достал из кармана разгрузки. Девочка с радостным писком куда-то убежала вместе с законной наградой. «Мне сказали учить ее русскому и чтоб без матерных частушек, вот я и учу», — невозмутимо пожал плечами Новиков. И затем быстро добавил «Вяземскому ни слова».